Наконец, взор молодого Поуни стал менее пристальным. Его быстрые, сверкающие взгляды устремлялись то на лицо старика, то снова возвращались вдаль, откуда опять переходили на морщинистые черты траппера, как будто дух, управлявший этими движениями, начал испытывать волнение. «Отец», — проговорил, наконец, храбрый юноша, голосом полным доверия и ласки, — «я слышал твои слова». Они вошли в мои уши и находятся теперь во мне. У длинного ножа с седой головой нет сына. Полный твердое сердце молот, но уже старший в семье. Он нашел кости своего отца на охотничьем поле Азагов и отослал их в прерии добрых духов. Нет сомнения, что великий вождь, его отец, увидел их и узнал то, что составляет часть его самого». Но Уиконда скоро призовет нас обоих. Тебя, потому что ты видел все, что можно видеть в этой стране. А твердое сердце он призовет потому, что нуждается в молодом войне. У поуни нет времени, чтобы выполнить относительно бледнолицого обязанности сына к отцу. Как я не стар и не беспомощен в сравнении с тем, чем был когда-то, «Я еще могу дожить до того, что увижу, как садится солнце в прерии. Может ли мой сын рассчитывать на то же?» «Титоны считают скальпы на кровле моей хижины», ответил молодой вождь с улыбкой, в которой сквозь грусть сверкнуло торжество. «И найдут много. Слишком много для безопасности воина, находящегося в их мстительных руках. Мой сын...» не женщина и смотрит твердым взором на предстоящий ему путь. Не желает ли он, прежде чем отправиться, шепнуть что-нибудь своему народу? Эти ноги стары, но все же могут донести меня до извилин реки волков. Скажи им, что твердое сердце завязал по узлу на своем вампуме за каждого титона. Сорвалось с уст пленника с пылом, с которым внезапный порыв страсти разрушает все преграды искусственной сдержанности. «Скажи им, что если он встретит хоть одного из них в прериях владыки жизни, его сердце станет силу». «Ах, такое чувство было бы опасным спутником для человека с белой кожей в таком печальном, важном пути», — пробормотал старик по-английски. Не то говорили добрые моравские братья на совещаниях деловаров, и не то так часто проповедуют белокожим в их поселениях. Хотя, будь сказано к стыду людей этого цвета, они обращают так мало внимания на эти слова. «Полни, я люблю тебя, но как христианин не могу исполнить твоего поручения. Если мой отец боится, что титоны услышат его, то пусть шепнет мои слова тихонько нашим старикам. Что касается страха, молодой воин, то он постыден для бледнолицего не менее, чем для краснокожего. Уиконда учит нас любить жизнь, но так, как мужчины любят свои места для охоты, своих собак, свои карабины, а не с тем обожанием, с каким мать смотрит на своего ребенка. Владыки жизни не придется выкликать меня дважды, когда он назовет мое имя. Я также готов ответить на его зов сегодня, как и завтра, и когда будет угодно его всемогущей воле. Но что значит воин без традиций? Мои же запрещают мне передать твои слова». Вождь величественно кивнул головой в знак согласия. Чувству доверия, возникшему так внезапно, грозила опасность исчезнуть так же быстро. Но в сердце старика дремлющие, но все еще живые воспоминания восстали слишком сильно, чтобы он мог прервать всякие сношения с пленниками. Он задумался ненадолго, потом обратил печальный взгляд на своего молодого товарища и проговорил. Всякого воина следует судить по его качествам. Я сказал моему сыну, что не могу исполнить, но пусть он выслушает, что я могу сделать. Лось не побежит по прерии скорее, чем понесут меня эти старые ноги, если Полни даст поручение, которое может передать белый человек. «Пусть бледнолицы слушает» проговорил индеец после некоторого колебания под влиянием испытанного им разочарования. Он останется здесь, пока силу не пересчитают скальпов своих убитых воинов. Он подождет пока они попробуют покрыть голову 18 титонов кожей одного поуни. он будет держать глаза широко открытыми, чтобы видеть место, где они похоронят кости воина. Все это я могу сделать, И сделаю, благородный воин. Он отметит это место, чтобы узнать его. Нечего бояться, нечего бояться, что я забуду это место, прервал его старик. Потом я знаю, продолжал молодой индейский воин, что мой отец пойдет к моему народу. Голова его седа, и слова его не развеются вместе с дымом. «Пусть он пойдет к моей хижине и громко крикнет имя твердого сердца. Ни один полный не останется глухим к этому звуку. Пусть мой отец попросит дать ему жеребца, на котором еще никто не ездил, но который стройнее оленя и быстрее лося. Я понимаю тебя, юноша. Понимаю, — снова перебил его внимательно прислушивавшийся старик. То, что ты говоришь, будет сделано. И хорошо сделано, или я мало что смыслю в желаниях умирающего индейца. А когда мои юноши дадут моему отцу узду для этого жеребца, приведет ли он его обходным путем к могиле твердого сердца? Приведу ли? Конечно, приведу, храбрый юноша, хотя бы зима покрыла эти равнины снегом, и солнце было бы скрыто днем так же, как ночью. Я приведу животное к священному месту и поставлю его так, чтобы глаза его видели заходящее солнце. И мой отец поговорит с ним и скажет ему, что господин, который кормил его с тех пор, как он родился, нуждается в нем. Сделаю и это, хотя Богу известно, что я буду разговаривать с лошадью не из тщеславной мысли, будь то мои слова могут быть поняты но только удовлетворяя требованиям суеверия индейцев. «Гектор, собачка моя, что ты думаешь насчет разговора с лошадьми?» «Пусть седобородый поговорит с ней на языке полни», перебил его молодой пленник, заметив, что старик проговорил последние слова на незнакомом ему языке. «Воля моего сына будет исполнена, и вот этими самыми старыми руками которые, как я надеялся, почти покончили с пролитием крови, все равно человека или животного, я убью эту лошадь на твоей могиле. «Хорошо», — сказал пленник, и выражение удовольствия мелькнуло на его лице. «Твердое сердце поедет на своей лошади в благословенные поля и явится как вождь перед владыкой жизни». Внезапная, поразительная перемена в выражении лица индейца заставили трапера взглянуть в другую сторону. Он увидел, что совещание сил закончилось, и Мотори в сопровождении одного или двух из главных воинов решительными шагами приближается к намеченной им жертве.